Они все были разными. Галя оказалась пластилиновой, мягкой. Нашла отдушину в цветах, тетя Валя в кастрюлях, Снежана в Вань-Ване, а Вань-Вань в своей лодке. Они были тягучие и мягче, чем растоптанный резиновый набалдашник на колене Вань-Вань. Старое не поминали. Ильич же и Инна Львовна прошлым жили. Ильич часто фотографии того времени рассматривал. А помнишь, как... Иногда спрашивал он у Галины Васильевны. Не помню, не хочу, даже не начинай, отмахивалась она. Инна Львовна все помнила. До да последней детали. Она была злопамятна и мстительна. И у нее ничего не было, кроме ее умения, отточенного временем, писать доносы. И главным врагом для нее так и остался Ильич. Врагом который не понес заслуженного наказания. А значит, она должна писать, чтобы призвать к ответу, довести до сведений, раскрыть глаза на преступление и так далее. Вот и сейчас, оставив в покое обгрызенный кончик ручки, Инна Львовна принялась писать. К ней пришло вдохновение. Идея была до гениальности проста, как только раньше и в голову не пришло. Даже лучше, чем про Катю и Славика. Куда лучше, надежнее. Тут уж можно и в газету, и сразу в прокуратуру, чтобы наверняка по двум адресам. Такой повод, что не придерёшься. С какой стороны ни посмотри, все идеально. И она, как-никак, научный работник, сохраняет наследие, специалист. Ну да, про Катю со Славиком не надо. Сейчас модно детей больных любить, до да всяких сумасшедших опекать. Раньше-то по-другому было. Если ребенок дебил, так все и говорят, что дебил. А сейчас? На пляже и в столовой никому замечания не смей сделать. Косы не посмотри. А они едут и едут со своими выродками. Раньше дома таких детей держали. Лишний раз на улицу не выводили. А сейчас? Пожалуйста. И в столовую, и в ресторан, и на общий пляж. Даже на концерт, чтобы музыку ребенок слушал, развивался. Инна Львовна опять не смогла сосредоточиться, отвлеклась. Да, времена изменились, все изменилось. Вот была она сегодня на пляже. Позагорать решила, чтобы прилично выглядеть не бледной молью. Она ведь не Галя, чтобы себя так распустить. На пляже рядом расположился мужчина с ребенком. И вот ведь надо же! Мужчина-красавец, во вкусе инны львовны, высокий поджарый, брюнет, заглядение а не мужик. Он расстелил покрывало и принялся делать массаж сыну. Ребенок кряхтел, вырывался, а отец мял, растирал, сгибал руки, ноги. Крепко, настойчиво. Потом повел ребенка плавать. А ребенку с виду года четыре. Все это бестолку. Да не станет он нормальный. И где интересно мать, которая родила такое чудовище? Вот она, нарисовалась. Красивая баба. Они вообще красивая пара со стороны, если бы не ребенок и не старые. Говорят, что риск с возрастом повышается, а эти оба молодые. Мамаша как ни в чем не бывало смеется, загорать улеглась, а муж с сыном на мелкоте барахтается, ребенок кричит, по воде руками бьет. Сначала Инна Львовна собиралась скандал устроить, но потом задумалась. И почему этот красивый мужик не бросит жену с ребенком? Почему они этого не сдали в детдом и не родили себе нового? А кто виноват, жена или муж? И почему они такие спокойные? Никакого страдания в глазах. Раньше такого не было. Раньше, если больной, то изволь страдать, на показ, чтобы все видели. Мужики от баб, которые таких детей рожали, уходили сразу, без объяснений. Считалось, что женщина виновата. Да и не помнила Инна Львовна, чтобы таких детей оставляли в семье. В роддоме же и отказывались. Конечно, находились такие, как Ильич, но то исключение исправил. А за что Ильич так боролся? Да его сейчас голыми руками можно брать. Он из-за Славика все стерпит, лишь бы сына не трогали.